Прогуляться по берегу пастушок собрался, когда уже солнце, будто бы сварившись в собственном соку, вяло склонилось к вечерней горе, зубцами вонзившейся в небеса на западе. Неподалеку от Красной скалы пастушок услышал странноватый собачий скулеж, раздающийся где-то между лодочными будками, стоящими на берегу. Заглянувши туда, Пастушок увидел не собаку, а четвероногого заремку. Стоя на карачках, золотарь скулил, кулаком размазывая слезы по щекам. «Ты чего?» – удивился геройка. Ненадолго затихнув, золотарь мельком глянул на приятеля и отвернулся. Залодочными будками затрещала галька, зашуршал песок. Антошка Строгин подошел, Антоник… «Нашего Рахита нынче будут убивать», – сказал, вздыхая. «Кто?» – встепянулся Геройка. «За что?» «Да он, Розиня, крестик потерял». «А что за крестик?» «Ну, который был на шее». Антоник пальцами изобразил цепочку. Нырял с верхотуры, нырял, форсил перед девчатами. А теперь боится домой идти. Крестик-то был дорогущий. Мамка ему подарила. «А у него знаешь, какая мамка?» Клементина Кобыльевна. У нее копыта, не кулак. Геройка слышал кое-какие страсти-мордасти по поводу этой Клементины Кобыльевны, так что сразу понял, дело серьезное. Отойдя в сторонку, он присел на прибрежный валун и задумался, уставившись на воду, где золотились десятки и сотни волшебных крестиков. Над горами закат разгорался. Туман вдали уже белел, космата выходя из таежной глубокой берлоги. Рыба, как всегда перед сном, озорвала от переизбытка сил, резво хватало насекомых, упавших на зеркальную поверхность. Ласточки-береговушки с мелодичным писком проносились над водой, крылышками в воду едва не черпали. Начинало темнеть, полоска заката истаивалась деревьями, «Превращаясь в короткие рваные ленточки, какие тут алтайцы любят привязывать на деревьях, друзья-приятели, приглушенно переговариваясь, по домам расходились. Оставшись один, Заремка замолчал за лодочными будками, вышел на берег и сплюнул. Вздыхая, посидел в кустах, куда весной прибилось гладкое бревно, до белизны обточено льдинами». Луна из-под земли поднималась, высветляя далекие скалы, тайгу на хребтах. Не собираясь тут сидеть всю ночь, на луну скулить, золотарь поднялся, подернул штаны, все время спадающие с рахитического живота, и обреченно вздыхая поплелся по берегу, волоча свою рубаху за рукав, словно большую подбитую птицу. «Постой!» – геройка догнал его, участливо спросил – «А какой он был, твой крестик?» Золотарь за ухом почесал, Откуда неожиданно взлетела муха, Загудела в тишине, Шмыгая носом рассказал И даже пальцем начертил на песке Форму крестика. «У него еще зазубринка вот здесь». «Ага, понятно». Пастушок ладонью похлопал по бревну. «Ты пока посиди здесь, я недолго». е Не, за промяблил Заремк, пойду» а то и за крестик влетит, и за то, что поздно воротился. Сиди и жди. Голос геройки неожиданно обрел странную силу. Приятель, никогда его не слушавшийся, молча сел на бревно и уставился в землю, будто задремал с открытыми глазами. Потрескивая ветками кустов, геройка пропал в полумраке. Пройдя по берегу, где в травах и цветах зарождались оловянные блестки росы, мальчик сел на корточки. «Озеро! Озеро!» – шепотом позвал. «Озеро! Ты меня слышишь?» Какая-то птица в тишине взлетела из-за ближайших кустов. Он повторил свой вопрос, но теперь уже громче. И вдруг чернильно-темная вода под берегом Стало понемногу высветляться и даже бурлить, делаясь похожей на парное молоко, хоть кружками черпай. Не скрывая радости, мальчик прошел вперед, остановился возле красной скалы, которая теперь казалась белосахарной, лунный свет разгорался. Наклоняясь, геройка хлебнул парного молока и снова что-то зашептал. И снова никто не откликнулся, только вода возле ног что-то сонно шепнула. «Господь любит Троицу», — решил он, и словно обратился в третий раз, уже не стесняясь припасть на колени. Он терпеливо ждал. И вот во мгле, на темно-голубоватой поверхности озера, проблеснуло серебристое тело. Рыба всплеснулась бугром и ушла в глубину. Приближаясь к берегу, она покружила неподалеку от мальчика, то ли играя, то ли дразня, шумно шлепнула хвостом, обрызгав пастушонка, и опять пропала в темной глубине, только лунные кольца, позванивая, заколыхались, разрастаясь посредине омута, а через минуту-другую эта рыба мокрым рыльцем под берег сунулась. «Как — Как? — удивился геройка. Ты уже управилась? А долго ли умеючи Рыба улыбнулась и пропала. Мальчик поклонился небу, озеру, тайге, а затем в припрыжку побежал по берегу, озаренному косыми лучами лунного света, прорывавшегося сквозь деревья. Твой? Спросил он, запыхавшись, когда остановился возле приятеля. Сначала зарема... Просто глазам не поверил. Отвернувшись от крестика, нервно хмыкнул и вдруг... Вдруг опять посмотрел, а потом подскочил. Да с такой неожиданной силой точно пружина сработала, скрытая где-то в бревне. «Чего-чего? А ну-ка, покажь!» Изумленные глаза дико расплеснулись почти в половину лица. «Неужели мой? Твой? Зазубринка вот здесь? Не может быть!» Улыбаясь, геройка держал перед ним мокрую протянутую ладонь. «Да посмотри, как следует, твой! А чей же еще? Ну, бери!» Давненько балуясь куревом, ремка спички вынул из кармана, почиркал, зажигая сразу по две, по три, потом присвистнул. «Правда мой! А как же ты нашел?» Большие изумленные глаза приятеля... Вдруг стали как-то странно, хищновато сужаться. И где он был? На дне? Нет, пошутил Геройка, на поверхности плавал. Золотарь неожиданно помрачнел, засопел. За дурака не держишь? Он хохотнул, и в следующий миг с ним как будто истерика сделалась. Он орал, ногами топал. «Как это можно?» Мы днем сто раз нырялись открытыми глазами, ни черта не нашли. А тут в потьмах ты брешешь, брешешь. Ну почему в потьмах? Луна, гляди какая. Заримка поначалу хотел на шею крестик нацепить, но передумал. Сунул в коробок со спичками. И после этого золотаря как будто подменили. Он приосанился, небрежно сплюнул сквозь редкие зубы. Значит, говоришь... «На дне». «На дне?» Подойдя вплотную, Заремко угрожающе сказал. «Ты только не бреши и все, и я тебя не трону». Голос его приобрел привычную уверенность. Он уже не спрашивал, допрашивал не хуже милиционера. «Ну, где ты взял?» «Молчишь?» «Так я скажу». «Ты слямзил этот крестик, стырил, да?» Мальчик, кажется, задохнулся от возмущения. «Ты что, совсем уже?» Золотарь вдруг схватил за грудки пастушонка, оторванная пуговка в лунном свете брызнула. «Я вспомнил, как было дело. Днем я разделся в кустах, крестик на одежку положил, а ты, значит, подкрался, своровал, а теперь хочешь быть добреньким, да?» «Хочешь, чтобы я тебе в ножки поклонился?» «Отпусти!» — попросил Геройка, стараясь не глядеть в глаза приятеля. Глаза были злые, собачьи глаза. «А по совпадке не хочешь?» «Нет, не хочу». «Тогда вали отсюда!» «Ишь ты, какой добренький!» «Крестик он достал со дна!» «А ну, постой!» «До заре только сейчас что-то дошло!» «Он подскочил к пастушонку». Потрогал голову. «Как же ты нырял, когда башка сухая?» Мальчик пригладил волосы. «Я не нырял». «А кто же?» «Рыба». «Не ври, я сказал, не бреши, я не бре...» Заремка ударил под дых. Покачнувшись, геройка упал и захрипел, двумя руками зажимая солнечное сплетение. Шумно сплюнув рядом с ним... Разозлённый рахит развернулся и пошёл по берегу. Зашуршал песок, и затрещали камни под ногами в сандалетах. Золотарь никогда не ходил босиком и даже купался в лаптях, потому что обе ноги у него были шестипалые. Жутковато смотреть».